Глава сотая На южное окраине Аусима беглецам наконец повезло найти развалины храмошу. Забытый всеми комплекс, в древние времена раскинувшийся на площади равной пяти футбольным полям, сегодня был окружен стеной из холчевых транспарантов, информировавших местных жителей, что храм закрыт в связи с раскопками и являл собой довольно жалкое зрелище. Как удачно для нас! Александр Ковальский сидел в их новеньком неприметном фольксвагене пола и пристально наблюдал за главным входом на территорию храма Шо. Никакого движения, никто не входил и не выходил. По словам Ратсингера, именно отсюда в Берлинский музей когда-то были доставлены изображение бога Шу в виде человека с головой льва, а также его каменный трон, который несли эти грозные представители семейства кошачьих. Так что в культурной ценности этого места сомневаться не приходилось. Взглянув на сидящего сзади Ратсингера, Ковальский мыслями вернулся к тому, что ему удалось пережить в храме солнца. В произошедшее ему верилось с трудом. В архивах музея им таки удалось отыскать указания на реально существующий, древний, никому неизвестный храм, отправиться туда и едва не погибнуть, ибо безумные культисты не намерены так просто сдаваться, чтобы дать им отыскать свое главное убежище. «Кому расскажешь, не поверят», — про себя усмехнулся он. Еще раз оценив обстановку у храмового комплекса, лейтенант бросил взгляд на часы. 13 часов 47 минут. Вдалеке у ворот, ведущих на территорию храма, виднелись двое охранников в белой униформе с пистолетами-пулеметами на перевес. Однако кроме них вокруг не было видно ни одной живой души, за исключением редких праздно гуляющих туристов и местных. Похоже, у них тут обеденный перерыв, сказала Маргарита и открыла дверь машины. Это отличный шанс для нас. «А может, лучше подождать до темноты?» Придержала ее за плечо Алиса. «Так будет проще пробраться на территорию незамеченными». «Если вы не забыли, то за нами гонится полиция», — напомнила Марго, сверкнув на помощницу Ряховского глазами. «Мы не знаем, как скоро они объявят нас в розыск. Поэтому стоит действовать как можно быстрее. Мы сами поставили себя в такие условия, и теперь выбора нет». С этими словами она выскользнула из машины и пересекла проезжую часть, направляясь к храмовому комплексу шо. Реховский что-то неразборчиво буркнул и последовал за ней. Услышав края муха слова девчонка, Ковальский посмеялся про себя Я пойду с ними, заявил Ратсингер и тоже вышел. А вы стерегите сферу. Оставшись вдвоем, Алиса и Ковальский молча переглянулись. В глазах девушки здоровяк прочел обеспокоенность с примесью решительности. «Нам лучше пойти с остальными», — пробормотала Алиса. «Тогда мы не можем оставить это здесь». Ковальский взял холчевый мешок и положил в него каменную сферу и кура. После всего того, что случилось в храме под обелиском Синусерта, он не был готов рисковать. Потерять эту реликвию казалось ему самоубийством. Догнав остальных, Алиса и Ковальский оказались перед высоким решетчатым забором, оградившим территорию храмового комплекса. На отдельные секции решетки были натянуты полиуретановые полотнища с фотографиями различных достопримечательностей нынешнего Египта. При взгляде на них Ковальский лишний раз поразился таланту и трудолюбию представителей древней цивилизации Долины Нила. Колоссы Мемнона, Пирамида Гизы. Гипостильный зал Карнака, гробница Долина Царей, храм Хатор в Дендере. А ведь какое-то из этих сооружений нам, возможно, придется посетить на пути в Омбас. Поверх красочного полотнища с видами памятников древнеегипетской архитектуры Ковальский увидел приклеенную табличку. «Благотворительный фонд крылья Исиды. Ведутся археологические раскопки». Участок AUHV 562 3842. Посторонним вход воспрещен. «Эй!» — раздался неподалеку голос Марго. «Нам сюда!» Отодвинув одну из секций, девушка в полголоса звала остальных и призывно помахивала рукой. Гуськом все пятеро беглецов прокрали за забор. Перелезли через двухметровое ограждение. И оказались на обширной территории храма Шо. Вокруг повсюду виднелись контейнеры с оборудованием: лопаты и мотеги, горы земли и песка. Кавайскому это больше напоминало бесконечные перекладывания бордюрной плитки в Москве, нежели раскопки. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что не видит никакого движения, он обратился к Рацингеру. Куда нам теперь? Главный храм комплекса в той стороне сказал немец указывая вперед и чуть правее там за строительными бытовками где отдыхали археологи виднелись каменные стены очередного святилища пригнувшись и пользуясь контейнерами оборудованием мешками и прочим в качестве укрытия беглецы гуськом двинулись в указанном рацингером направлении день близился к зениту и африканское солнце нещадно пекло голову а на и сине голубом небе не виднелось ни единого облачка. Пару раз оказавшись на самом солнцепеке, Ковальский понял, куда подевались все археологи. Сиеста. В странах Южной Европы, таких как Греция, Италия и Испания, а также в Северной Африке, особо распространена практика после обеденного сна и отдыха, когда вся жизнь в городах замирает, а люди прячутся по домам. В период примерно с 13 до 17 часов На улице стоит невыносимая жара, порой представляющая опасность для здоровья. Поэтому местные жители предпочитают в эти страшные часы отдыхать дома в прохладе и уюте. — Отлично. Как будто нам было мало сгореть в адском пламени огнеметов. — Нам туда, — сказал Ратцингер, указывая пальцем чуть вправо, в сторону невысокого строения. Прямоугольной формы храм был вырублен прямо из толщи скалы и напоминал скорее пещеру. Вытесанные из камня толстые невысокие колонны, заменявшие собой фасад, не давали полного обзора внутреннего убранства сооружения. — Похож на храм Хатор в Дендере, — проговорил завороженный немец. Однако эти слова ни о чем ковальскому не говорили. — Но как будто подрубленный. Приблизившись ко входу, все пятеро замерли, пораженные масштабами сооружения. За колоннами открывалось огромное пустое помещение, стены которого были сплошь покрыты иероглифическими текстами и изображениями различных богов, людей, животных и растений. По углам зала виднелись горы песка, доходившие почти до потолка. В противоположном его конце они увидели песчаный склон круто уходящий вниз на нижний уровень храма. В масштабах громадного сооружения этот спуск напоминал маленький люк в винный погреб. «Храм наполовину погружен в песок», — печально констатировал Ратцингер. «Похоже, археологи только начали его откапывать». «Ну, до самого интересного они уже добрались», — заметила Марго, устремив свет фонаря к подножию склона. Внизу виднелась массивная каменная дверь, наглухо запиравшая большой проем квадратной формы. Посередине залегла глубокая трещина. Судя по оставленным рядом киркам, исследователи довольно упорно пытались попасть во внутреннее помещение забытого храма. — Постойте на входе, — сказал Ковальский, отдавая начальнику сверток со сферой и статуэткой. — Мы с Марго сходим на разведку. «Только не копайтесь там слишком долго!» Назидательно проговорил Риховский. «Если что, держим связь по рации!» Ковальский кивнул, и они с Маргаритой заскользили по осыпавшемуся песчаному склону. Риховский, Ратсингер и Алиса остались наверху, у колонн. Спустя всего минуту лейтенант и девушка уже погрузились в холодный полумрак святилища. Отсюда солнечный свет в проеме у парадного входа казался далеким и ослепляюще ярким. Колонны грозными стражами нависали над головами вошедших, как будто намереваясь их здесь навсегда похоронить. Остановившись перед трещиной в стене, Ковальский и Марго огляделись по сторонам. Вправо и влево уходили раскопанные узкие коридоры, которые тут же заворачивали и вели на уже известные исследователям подземные уровни храма. Но, похоже, археологи совсем недавно осознали, что за стеной, на которой виднелось изображение Шу, разделяющего Геба и Нот, может находиться еще одна камера. «Наверное, отыскали благодаря сканированию», — предположил Ковальский. «Я слышал, что именно так ученые обнаружили, что под Сфинксом есть система тоннелей, часть из которых затоплена. Но они не смогли ее открыть». — заметила Марго, протягивая руку к брельефу. Глаз Ковальского скользил по вырезанным в камне изображениям, обнаженному лежащему гебу, распростертый над ним дугой богини Нот, зажатому между их гигантскими телами Шо, вдоль груди которого прорубили узкий проход в скале. На секунду взгляд лейтенанта задержался на странном иероглифе, который ему прежде не доводилось видеть и при этом витиеватое сочетание плавных линий казалось подозрительно знакомым. «Точно так же выглядят выступы в основании статуэтки Ра», догадался он, приблизившись к двери. «Она использовалась здесь в качестве ключа, как жезл уас на обелиске Синусерта, чтобы внутрь невозможно было попасть, пока человек не побывает в хромера. Теперь в ней нет необходимости». С досадой произнес федерал, наклонившись к замку и проводя по символу ладонью. «Здешние археологи не особо профессионально раздопускают подобное». Внезапно ему в нос ударил омерзительный запах, напоминавший протухшие яйца. Ковальский резко умолк борец с подступающей тошнотой и громко закашлялся. «Что за омерзительная вонь? Как будто там внутри в самом деле кто-то умер!» Ковальский тут же пожалел, что в сердцах сказал это. Выражение лица Марго изменилось мгновенно. Глаза расширились, рот приоткрылся, а кожа побледнела. Закрыв нос нижним краем футболки, девушка сунула голову в трещину и осветила таившееся за ней помещение фонарем. «Господи боже!» Только и смогла вымолвить она. Ее колени заметно задрожали. «Что там?» — спросил Ковальский, сумевший совладать с дурнотой. — Взгляните сами, дядя Саша. С этими словами она протянула ему фонарь и аккуратно подтолкнула к расселине. Заглянув во мрак помещения за запертой дверью, лейтенант сперва ничего не увидел, кроме уходившей дальше вглубь скалы лестницы. По обеим сторонам от нее в полу виднелись глубокие трещины, из которых как будто и шла та самая невыносимая вонь. Ковальский начинал догадываться о том, что вызвало подобный запах. Скользнув пятном света по полу комнаты, федерал, однако, увидел то, что заставило его замереть на месте и затаить дыхание. И это было связано вовсе не с омерзительным запахом, шедшим из недр храма. Вот почему не видать членов археологической экспедиции. Перед самой дверью в потайной храмшу лежало несколько тел. Трое молодых мужчин. Один пожилой ученый и две женщины. На лицах некоторых застыло выражение животного ужаса. У самой двери лежала бездыханная девушка, замершая навеки, вытянув вперед окровавленные руки и с мольбой уставившись на Ковальского пустым взглядом поддернутых белесой пеленой глаз».